Вот решил заглянуть на огонёк. О! Да вы разочарованы. Ожидали ещё кого-то милейший Пагонус. Кстати, это имя вам очень подходит. Заварите ко мне кофе. Не держу. Ну что ж, Обойдемся другим напитком. Жестом фокусника ободор извлек из кармана пиджака прозрачный полуштов. Лучшая водка с царского стола. Надеюсь, хоть стакан это у вас есть? Давно не видел вас. Соскучился даже. Ну что? Как наши делишки? Я слышал, что вы успешно восстанавливаете поголовье мышей и уже набили руку в воскрешении крыс-альбиносов. При упоминании о крысах Абадор едва заметно усмехнулся. Я догадывался, что Катабрысов доносил обо всем. Я должен огорчить вас, Абадор. Я оставляю лабораторию. Мои опыты не увенчались успехом и... Не лукавьте, погонос. Вы далеко зашли. Вы не только расшифровали древние манускрипты, сломали запечатанные семью печатями врата, но даже успели плеснуть своим эликсиром на истлевшие тени и вывести их на чистую воду, скорее на божий свет. Вот как? Он отхлебнул водки, брезгливо поморщился и продолжил. Не торопитесь. Я уверен, у вас всего лишь минутная депрессия. Достигнуть таких успехов и все бросить – это абсурд. Тем более теперь, когда в наших руках все, буквально все. Я приглашаю вас принять участие в грандиозном проекте. Престижной лошадкой, а седаком или кучером будете вы? подробности пока в тайне но я обещаю вам не последнюю роль если вы печетесь о своем имидже. как раз подробности то мне не нужны давайте о главном это главное величественное и необозримо из окон вашего флигеля в ближайшем будущем на ожидают большие перемены все они окажутся глобальными для муравинова человечества нельзя ли попроще без умных слов зря вы капризничаете латинское словечко глобула означает всего лишь шарик оно вполне родственна русскому Колобок. Помните сказку про бабку с дедом? Замесили они резвый румяный шарик, И спекли. А хитрая лисичка его, а? И нет колобка. Глуп оказался малый, Самонадеян и беспечен. Кстати, О глобализме почему-то принято говорить и думать плохо. Это великая страшилка современного человечества. А если вдуматься, только глобализм спасет народы. Мы? Кто это? Мы. Ну, скажем, синклит мастеров, зодчие будущего. Мы терпеливо готовим заключительный проект – величавый конец всемирной истории, предсказанный две тысячи лет назад. Поэтому есть все основания считать его долгожданным. Его называют апокалипсис или конец света. История – это пророчество, обращенное вспять. Наш конец света будет завершением хаоса, царящего на всей этой планетке, и подлинным восстановлением порядка и справедливости. На Земле больше не будет войн, голода, неизлечимых болезней, религиозной розни и ее порождения терроризма. Не будет государственной политики и истории человечества в привычном понимании. Будет ровное, хорошо спланированное бытие в электронном стойле. Так сказать, бесконечная эпоха управляемого рая на этой планете. А почему не во Вселенной? Это масштабнее. «Смелее!» и до этого дойдет!» «Но сначала надо осчастливить человечество!» «Для вас, русских, это так важно!» «Осчастливить человечество!» Губы Абадора дрогнули, словно ему самому было немного смешно. «Да, мы всегда попадались на эту удочку!» Но вы-то, лично вы, Абадор, презираете человечество. Отчего же такая трогательная забота о заблудшем стаде?